«Вот ваше заявление». Мы вышли на улицу. Диана помахала исписанным листом перед носом у Ларса. «Спасибо», — сказал он и закашлялся. «Все? Мы можем перестать курить?» В руках у него и Карла дымились Дианины сигареты. Невооруженным взглядом было видно, что сноровки в этом деле у мужиков никакой. Я в пятом классе лучше умел. «Вы что, правда, все это время курили?» — офигел я. «Конечно!» — с достоинством ответил Ларс. «Слава Альянса тверже граниты!» Они с Карлом с заметным облегчением затушили сигареты. Ларс потянулся за листом. «Э, не!» — покачала головой Диана. «Сначала долг». «Ах, да!» — сказал Ларс. «Точно! Долг! Бюджет!» «Идемте на парковку». «Это еще зачем?» — насторожилась Диана. «Ну, мы ведь должны выплатить долг. Бюджет у нас в машине». «Сейф с собой таскайте?» — поинтересовался я. «Почему таскаем? Он сам ходит». «Странноватое все-таки у ребят чувство юмора. Ну, или мое сбоить начало, не знаю. Так вот, нашатаешься по сансере...» Понахватаешься, черт знает чего. Потом шутки понимать перестаешь. «Ладно — Ладно, — решил у Диана. — Идем. Мы вместе с агентами подошли к машине. На вид кроссоверу вполне земного вида. Черному и крепкому. Ларс распахнул дверь, позвал. — Йорик, пробил твой час. — Храни вас, Сансара, братья. Глухо донеслось из машины. Я, не удержавшись, заглянул в салон. Там сидел седой и дряхлый, скрюченный старик. Между колен он держал трость, на набалдашник который опирался подбородком. Старик был одет в черный похоронный костюм и агентские очки. «Теплого переселения и светлого сознания, Йорик», — сказал Ларс, снял очки, вытащил из кармана пиджака сканер, как у девушки на ресепшене. Ты был нам достойным коллегой. «Теплого переселения и светлого сознания», — сказал Карл и тоже снял очки. Ларс что-то нажал, в сканере с бешеной скоростью промелькнули какие-то цифры. Замерли. Старик еще немного посидел, а потом медленно повалился лицом вперед. Ткнулся лбом в спинку переднего кресла. На балдашник трости въехал ему под челюсть, прямо в морщинистую шею. Но старика это уже явно не беспокоило. Ларс наклонился к старику, взял за руку, посмотрел на свой браслет, объявил. «Все. Карл, отметь для отчета. Бюджет исчерпан полностью. Время смерти Юрика — 2 часа 47 минут по местному». «Бюджет». Глядя на мертвого старика, балдел проговорил я. Так вот ты какой, оказывается. — Альянс славен умением подстраиваться под экономику любого мира, — похвастался Ларс. — В мире Хронуса нас всегда выручают старшие товарищи. — Традиция? — Да уж, — пробормотал я. — С такими товарищами и врагов не надо. — Кровопийцы! — проорал ворон, сидящий у Дианы на плече. — Сатрапы! «Наши пожилые коллеги и те, кто полностью или частично утратили дееспособность, идут на бюджетирование Хронуса абсолютно добровольно», — сухо сказал Ларс. «Очередь расписана на годы вперед. И далеко не всем оказывают такую честь, как приблизить перерождение. Это нужно заслужить». «Виолетта Христофоровна, вам на браслет должно было прийти уведомление. Долг погашен?» Диана посмотрела на браслет. «Да». «Заявление». Ларс протянул руку. Диана отдала ему лист. «Адрес?» — спросил Карл. «Адрес у нас с собой», — мстительно объявила Диана. Ворон, сидящий у нее на плече, взмахнул крыльями. Проорал. Проспект Перерождений Сорок четыре, мы должны слушать птицу. Недоуменно спросил у Дианы Ларс. Диана развела руками. Если хотите, можете послушать кого-нибудь еще. Костю, например. То есть я хотела сказать с бышика, только сразу предупреждаю, слушать, упаритесь. Такую херню несет, что хоть вешайся. Агенты переглянулись. Садитесь в машину, буркнул Ларс. Едем. Прямо сюда садиться, кивая на труп старика, уточнила Диана. Да, а что вас смущает? Места достаточно. Нас смущает то, что ваш Юрик немножко не живой, объяснил я. Агенты переглянулись. «Мы в Альянсе не потворствуем предрассудкам отсталых миров», — решительно объявил Карл. «Свою часть договора мы выполнили. Садитесь». И недвусмысленно положил руку на кобуру. Пришлось сесть. Диана расположилась с одной стороны от альянсовского сейфа, я с другой. Ворон устроился на коленях у Дианы, агенты на передних сиденьях. Машина тронулась. Труп Юрика качнулся назад и скорбно откинул голову на спинку кресла. Да ладно, Юрик, сказал я, не грусти, а то бюджет не будет расти. Сейчас ветерком прокатимся.